Глава 69 «Нет, ну ты бы нас покормил, что ли?» – высказывала я утащившему нас демону. «А то не по-людски как-то получается. В гости позвал, а угощать не хочешь». «Молчи, женщина!» – рыкнул этот грубиян, стоя в отдалении и поглядывая на меня сверху вниз. «Ты не гость, а пленница. Твое дело сидеть и помалкивать». «Да ты что!» Ахнула удивленной и всплеснула руками. «Спасибо, что просветил. А пленников вы тоже не кормите?» «Кормим, если хорошо себя ведут». Высокомерно оскалился красноглазый, по-хозяйски развалившись на кресле, очень напоминающем трон. Я не смогла сдержать улыбки. Вообще вся эта ситуация немного даже забавляла. Демон меня притащил в это, похожее на тронный зал помещение, велел слугам позвать правителя, а сам предпочитает держаться подальше. Видно, что боится, но зато как хорохорится. И опасается он даже не меня, а принца, появление которого оказалось для него полной неожиданностью. Сейчас пес спокойно лежал, положив голову на лапы, не сводил с рогатого заинтересованного взгляда и периодически облизывался. А я... И я сидела рядом с ним и, признаться, ни капли не боялась, только очень беспокоилась за своих драконов. Как они там? Справились ли с рогатами? Пришел ли в себя Фредерик? Ну и что скрывать? Немного грустила из-за Костика. все таки не чужой, столько лет вместе прожили. Вот зачем он связался с демонами? И к чему это привело? Такое нелепое самоубийство. Эх, бедности Пашка. Но вернемся к нашим баранам. Слышал? Обратилась к своей собачке, ласково потрепав ее за голым ушком. «Веди себя хорошо, тогда тебя обязательно покормят». «О, ты уже и обед присмотрел? Не боишься рогами подавиться?» «Нет? Ну, дело твое. Тогда продолжай нагуливать аппетит. Если что, тут еще закуска на подходе». Демон, внимательно слушающий мое обращение к псу, поежился, нервно постучал ногтями по подлокотнику. «Про какую закуску говорит Сая?» — спросил другой рогатый, внезапно появившийся в дверях этого зала. Мы с принцем дружно повернули головы к посетителю. Высокий, плечистый, рогастый. Так бы я его охарактеризовала. Всем рогатым рогастый. Наросты на его голове были самыми длинными и закрученными из всех, что я видела. Он окинул всех царственным взглядом, а, заметив, где расположился мой похититель, нахмурился». Тот резко вскочил с трона и подобострастно склонился перед вошедшим. «Мой повелитель, я принес добычу, женщину-магичку. Она сможет родить вам сильное потомство». Повелитель поморщился, как от головной боли, и грозно поинтересовался. «И поэтому ты посчитал возможным занять трон? Это вызов, Визил?» Визил побледнел и затрясся. «Нет, ваше высочество, как можно, я...» «Где Константин?» Перебил его оправдание повелитель. «Съеден», — последовал скорбный ответ. «Этим?» — покосился на принца король. «Нет, драконом». Брови повелителя полезли на лоб. «Неужели на поверхности закончились ресурсы, и драконы начали есть людей?» «Нет, это случайно вышло. Мак сам залез в пасть дракона». «Странно», — задумчиво заметил главный демон и внимательно посмотрел на меня. «А это, видимо, его вдова? Зачем ты мне ее притащил?» «Ваш брат мечтает заполучить эту самку, но я подумал, что она должна принадлежать вам. Вот и...» «Понятно». «Позови асманда распорядился правитель. Визил снова покорно склонился и послушно исчез в портале, оставив меня наедине с королем, который вновь спросил. «Так что вы говорили о закуске Сая?» «Не Сая, а леди!» Высокомерно вскинув голову, поправила я, поднимая с пола и отряхивая брюки. Говорю, что невежливо гостям угощение не предлагать. Они могут расстроиться и сами что-то с ясной отыскать, только не факт, что с это понравится. Вы мне угрожаете, возмутился мужчина, грозно наклоняясь вперед. Нет, предупреждаю, не испугалась я. У меня пес уже сутки не кормлен. Не знаю, сколько еще он продержится. Правитель смерил нас с принцем, оценивающим взглядом, хотел что-то сказать, но в этот момент перед нами открылось сразу несколько порталов. Четыре темных с демонами и один светлый, из которого вылетела довольно озарело. Та-дам! привычно воскликнула она, театрально расставив руки и отчиталась. Камушек спрятала, степа накормила. Ой, а ты где опять? Как интересно! О! «А это ведь демоны? Здорово! Налаживаешь дружеские отношения? Молодец какая! А почему они такие грустные?» «Наверное, несчастные», — предположила, оценивающе рассматривая прибывших, которые, в свою очередь, с изумлением таращились на фею. «Да ты что!» — необычайно обрадовалась принцесса. «А давай их осчастливим!» «А давай!» — пожала плечами я и предвкушающе заулыбалась. На мгновение рогатых стало даже жалко, но я быстро отогнала неуместные чувства. «Ура!» Закружилась в воздухе фея, но потом растерянно замерла, подлетела ко мне и тихо спросила. «Но как? В чем счастье демонов?» Я улыбнулась еще шире и уверенно заявила. «В рогах, конечно. У кого они больше, тот и счастливее». Та-дам! Не успели демоны и слова сказать, как озарело щелкнула пальцами, и их головные наросты стали расти просто с феноменальной скоростью. К чести мужчин они долго пытались сохранить лицо и удержать равновесие, но силу тяжести никто не отменял, и очень скоро их начало кренить то в одну, то в другую сторону». Не знаю, стали ли счастливее демоны, но я определенно. Прямо бальзам на душу было наблюдать за вальсирующими по залу, ругающимися и отчаянно сопротивляющимися силам природы красноглазым. Только итог у всех был один. Законы физики победили, и через несколько минут мы смогли наблюдать пять упершихся рогами в пол демонов. «Ух, где моя большая плетка? Воскликнула, предвкушающе потирая руки и чуть ли не с любовью смотря на стоящих попы кверху рогатых. Сейчас я займусь вашим воспитанием, чтобы неповадно было на мирных существ нападать и невинных женщин похищать.